Вакс запустил тайный проход мэрского особняка зажатый между стенами он пролез достаточно далеко миновав первый этаж и достигнув подвала там лестница оканчивалась в небольшой комнате с обитыми железом стенами и потолком в стеллажи были полны припасов сухие пайки канистры с водой похоже на маленький защитный бункер предназначенный не для длительного проживания а временного на случай «Чего? Народных бунтов? Или чего-то похуже, вроде непреднамеренного взрыва бомбы?» Не в силах избавиться от легкого волнения, Вакс осмотрел комнату и нашел на полу царапины, указывающие на наличие в стене потайной двери. Несмотря на то, что дверь была из толстого укрепленного металла, он открыл ее без труда и очутился в коридоре, ведущем к решетке ливневого Востока. Сквозь прутья светило солнце, а запах, пусть и неприятный, не вынуждал зажимать нос. Это была неполноценная канализация, а место, куда дождевая вода уходила с улиц, устремляясь в океан. «Удобный экстренный выход из особняка», – подумал Вакс, заметив многочисленные следы в грязи и высохшие отпечатки подошв на бетоне впереди. «Чуть дальше» он обнаружил моторизированную тележку, открытую, крайне удобную для перемещения по узким проходам. Колеса были покрыты грязью, вдаль тянулись их следы. Ключей в замке зажигания не обнаружилось, и несмотря на то, что существовали способы завести машину без них, Вакс так и не выучился этому приему воровского искусства. Он достал из кармана плаща сложенный календарь, и еще раз сверился с датами посещения лаборатории. Они были регулярными, иногда Энтроун ездил туда по два раза за день. Если бы Вакс столь часто посещал тайный объект, то определенно придумал бы незаметный способ передвижения. Он пешком вошел в тоннель, но тут же вокруг поднялись призраки прошлого. На миг он переместился из точной канавы самого современного города в бассейне в грязную штольню, где на каждом шагу были уродливые произведения искусства, созданные безумцем. Сверху пробивался золотистый свет. Впереди ждала судьба. «Кто-то другой управляет нами». Глубокий вдох и секундная остановка отогнали призраков. Они будут сопровождать его до конца дней, но теперь они его не терзали. Это были уже не те призраки, а скорее отголоски. Воспоминания о том, каким он был, какую жизнь вел, кого любил. Он помнил всех, но в этот день у него были другие дела. Он нашел служебную лестницу, ведущую на улицу, и вылез, отправившись на поиски Уэйна. Если повезет, тот не загорится. К счастью... Он нашел Уэйна в условленном месте, слегка подпаленном, но живым. Место встречи назначил Уэйн, и это, очевидно, был бар. Вакс уселся рядом с другом, и Уэйн придвинул ему стакан виски. Вакс осушил его, с удовольствием прихлебывая. Они оставили деньги на стойке, а сами вышли с черного хода. «Что-нибудь нашел?» – спросил Уэйн. Когда они достигли конца переулка за баром. Кое-какие записи, что могут оказаться важными! ответил Вакс. Календарь письма. А самое главное, секретный тоннель, который, надеюсь, приведет нас к чему-нибудь полезному. Нормально. А с тобой что случилось? Э! отмахнулся Уэйн. Ничего интересного! Вакс посмотрел на него, затем на подпаленный на брюках. «Бабуля, перебравшая с водкой, не получилось», — объяснил Уэйн. «Не нашел подходящий парик. Пришлось разыграть огненного кролика». «Огненного кролика», — сухо повторил Вакс. «Уэйн, только не говори, что ты живого кролика поджег». «Еще чего!» Я проклятый парик не смог найти. Где бы я взял кроля? Хорошо. А то я... Для огненного кролика сгодится и кот. Их в округе пруд пруди. Уэйн, ты кота поджег? Да нет же. Я что, по-твоему, живодер? Вакс немного расслабился. Кота нужно выкинуть из окна, объяснил Уэйн. «О, гармония!» — простонал Вакс. «Зачем?» «Чтобы спасти от пожара, разумеется». Уин качал головой, пока Вакс вел его к ливневке. «План вот такой. Разводишь огонь, потом начинаешь вопить и выбрасываешь из окна кота. Люди видят это и думают, что ты спасаешь животных. А потом...» Потом кричишь, чтобы кто-нибудь спас кролика. Отправляешь всех стучать в комнаты и выводить жильцов на улицу. Все начинают тебе помогать и в суматохе не замечают подвоха». Вакс остановился среди уличной толпы, глазея на серебряный дом. Пламя охватило особняк почти полностью. Над крышей поднимался зловещий и темный, как бездна, столб дыма. «Ты сам говорил» заметил Уэйн, что после чудовищного дипломатического недоразумения мы можем позволить себе повеселиться. Этого я не говорил. Вакс вздохнул. Ну что опять? Все из-за кота переживаешь. Ты правда выкинул его в окно? А ты бы как поступил? Оставил его гореть? Я должен был его спасти. Спасти кота. От пожара, который сам же и устроил. Кота, которого ты для этого и украл. «Да не волнуйся ты!» Уэйн широко улыбнулся. «Я запустил его четко на дерево. Коты всегда приземляются на дерево, если хорошо бросишь». «С чего... с чего ты это взял?» «Не знаю», — ответил Уэйн, когда Вак снова тронулся с места. «Наверное, в школе услышал». «Ты ходил в школу?» «В детстве-то?» «Не. Но я как-то спалил одну, еще до того, как придумал огненного кролика. Возможно, про котов там было на доске написано». «Подожди. Когда это ты сжег школу?» «Приют Уэйста», — уточнил Уэйн. «Девять лет назад». «Ох, и гнусное же было местечко!» Задумавшись, Вакс задержался у переулка, где находился спуск в ливневку. «Приют Уэйста!» «Ах да, действительно гнусное местечко!» «Ладно». Вакс открыл люк водостока. «Идём». Уэйн слез вниз, спустившись, заворчал. «Что?» спросил Вакс, спускаясь следом. «Мараси, не рассказывай», — ответил Уэйн. «Я ей говорил, что ты меня никогда по канализации не таскал. Ладно, хоть тут не воняет». Он прищурился. «А вот это уже более-менее похоже на узкий каньон при верхнем-то освещении». ты к чему?» — не понял Вакс. «Да так». Просто болтаю. Оба повернулись на звук сирены пожарной бригады. Итак, произнес Уэйн. Календарь и письма. Вакс кивнул. Гейв посещал некое место, названное лабораторией, а еще два месяца назад под предлогом отпуска уезжал на пару недель на испытание пускового устройства. Хм. Уэйн указал рукой вперед. «И эта лаборатория где-то там?» «Вероятно». Вакс поискал в кармане и передал Уэйну календарь. «Никаких встреч после сегодняшнего дня». Уэйн тихонько присвистнул. «Вот и я на это обратил внимание». «Они прибывают...» — прочел Уэйн. Вакс кивнул и дал Уэйну время полистать календарь, пока доставал письма. Освещение тут было не ахти, но проникающего сквозь решетку света хватало. Он заново перечитал письма. Одно, весьма подозрительное, и другое, полное любезностей. В чем же... Ох, ржавь. Уэйн. Он протянул другу подозрительное письмо, добытое в редакции газеты. Это подделка. Что? «Серьезно? Уэйн взял листок. Как ты понял?» «До того, как началась эта заваруха, — сказал Вакс, — я долгое время расследовал скандалы с участием Венниса Гастинга, который, предположительно, написал это письмо. Мне удалось доказать, что он давал взятки другим сенаторам. Главными уликами служили письма». Мы с Астерис их идентифицировали. Три разных специалиста по почерку отметили характерный для Венеса угол наклона письма. Тут угол другой. Вакс невольно круглил глаза. Вот что это значит! Вот что она задумала. Дрожище! Перебил Уэйн, выражайся яснее! Я ничегошеньки, не понимаю. Моя сестра. «Ищет способ взять бассейн под контроль и доказать автономии, что может им править», — объяснил Вакс. «Я никак не мог понять, чем ей поможет подрыв Эленделя. Уберят с пути множество преград». «Да, но другие города вряд ли последуют за тем, кто совершил столь гнусное преступление». Вакс забрал у Уэйна фальшивое письмо. Если только Тельсин не докажет, что она не взрывала Элендель. Если не представит доказательств в виде поддельных писем, что бомбу создали сами элендельские сенаторы. С помощью подходящих улик она сможет обставить все так, будто они случайно подорвали сами себя. «О, а вот это коварно!» — произнес Уэйн. Она также сможет найти фрагменты оружия, и у Билминга по неволе появится доступ к технологиям, способным защитить бассейн от молвийцев. Проклятие! Это может сработать! Уничтожить Элендель! Объединить бассейн! Завладеть планетой!» Все сходится. Даже настоящие письма от Венеса Гастинга в столе Гейва укладывались в общую картину. Им нужны были образцы почерка. Для этого мэр и затеял переписку с сенатором. «А отсутствие встреч после сегодняшнего дня означает, что у нас еще меньше времени, чем мы думали, заметил Уэйн. Нужно отыскать лабораторию. Вакс двинулся вперед по канаве. И надеется, что бомба там. Уэйн кивнул и последовал за ним. Судя по календарю,. На дорогу до лаборатории Гейф тратил 15 минут, а значит, она была недалеко. Пока они шли, Вакс все сильнее тревожился из-за того, что затеял Тельсин, из-за того, чем это грозило. Поэтому ему стало легче, когда Уэйн опять принялся за болтовню. «Итак», — протянул Уэйн, «у нашего лорд-мэра хороший стол». Ты обратил внимание? Да вроде неплохой, ответил Вакс. А тебе-то что? А ты... Уэйн кивнул в направлении серебряного дома. Но, ну, сам знаешь. Пукнул ему в кресло. Ого! Уэйн, конечно нет. Они еще немного помесили грязь, нашли закуток, где, очевидно, собирались играть дети судя по рисункам на стенах, больших, размашистых, терресийских орнаментах из букв В. Ладно. Наконец, произнес Вакс, не в силах просто так оставить тему. С чего ты вообще взял, что я могу пукнуть ему в кресло? Ты же сам сказал этого не делать. Да и вообще, кто таким занимается? Никто, никто, ответил Уэйн. Хорошо, что ты не пукнул. Репутацией нужно дорожить. Особенно в такое время. Вокруг кризис, города под угрозой бомбежек, взрыв может случиться прямо сегодня. Тут не до фривольностей. Он взял паузу. Но, если бы на твоем месте был я и увидел его модное кресло, я люблю кресло, сам знаешь. Особенно такие. Где можно откинуться? Кожаные. Достаточно упругие, чтобы не проседать, но не слишком твердые, чтобы задница не затекала. Понимаешь? Вот я бы подумал. Проклятие! Какое модное кресло! Интересно, будет ли задний выхлоп звучать иначе, чем на обычных креслах? Что если я выпущу немного концентрированной эссенции Уэйна в это кожаное совершенство? Каковы будут ощущения? Будут ли ягодицы? Хватит, умоляю. Ой, ладно, будь по-твоему. Они еще немного прошли, но Вакс никак не мог выбросить слова Уэйна из головы, как не старался. Уэйн, сказал он наконец-то, зажмурив глаза и злясь на себя за продолжение дискуссии. У меня дома в кабинете есть точно такое же кресло. «Есть!» – мрачно констатировал Уэйн. «Я заметил!» «Проклятье!» «Уэйн, ты же...» «Вакс, нам город надо спасать, не забыл?» «Хватит отвлекаться по пустякам, дружище!» «То тебе поджоги административных зданий покоя не дают!» «Если что, я делал это всего дважды, поэтому не ищи связи!» «Просто так совпало!» Теперь ты вдруг зациклился на том, что я выпускаю из задницы. Может, о чем-нибудь важном поговорим? Да, пожалуй. Вот, например, этот обращик искусства. Уэйн залюбовался рисунком на стене. Ма была права. Красиво тут. Ма? Переспросил Вакс. Мне вообще стоит знать, о чем ты теперь болтаешь. Просто вспомнил старую байку про каньон. Уэйн догнал его, и они продолжили путь. Мне ее мара рассказывала. Это была ее последняя история, поэтому я хорошо запомнил. Понимаешь? Нет, — ответил Вакс. Каким образом этот тоннель связан с каньоном? Он и есть каньон, — тихо сказал Уэйн, подняв голову когда они проходили под очередной решеткой. Пробившиеся сквозь решетку лучи рисовали на его лице узор наподобие шахматной доски. «С утра об этом думаю. Это неизбежно, понимаешь?» «Не понимаю, Уэйн. Правда не понимаю». «Но так и есть, даже если ты не понимаешь. Вакс, ты герой. У тебя важная миссия». «Барм. Наиужаснейшее чудовище из всех когда-либо живших. Ты должен его остановить». Уэйн запнулся. «Осторожно, в каньоне могут водиться змеи». «Это ливневый сток», — ответил Вакс. «И я не встречал в Билминге ни одной змеи». «Ну да, они хорошо прячутся. К слову о змеях». Круги наверняка догадаются, что это мы спалили особняк. Несомненно. Вероятно, они отправят кого-нибудь в кабинет мэра, чтобы забрать обличающие документы. Я не смог закрыть люк ковром, поэтому о том, что я нашел тоннель, они тоже узнают. Круто. Круто. В каньоне ты должен встретиться с плохишом, объяснил Уэйн. По крайней мере, если следовать сюжету. Уэйн, мы не в каньоне из сказки твоей матушки. Мы в Билминской канаве, ищем способ помешать взрыву бомбы. Мы Его прервал выстрел, раздавшийся прямо по курсу. Звук эхом разлетелся по узкому тоннелю, и пуля щелкнула по бетону у головы Вакса, выбив осколок. Друзья тут же бросились в разные стороны, пригнулись и увидели впереди, за изгибом тоннеля, движущиеся тени. Вак заметил двух человек, присевших украдкой за поворотом, стрелка, с которым он дрался утром, и низкорослую женщину в шляпе-котелке. «Эй!» – шепнул Уэйн. «Ты только погляди, и плохиши, и змеи разом!»